Глава 38. Стол, за которым недавно сидел мой старый знакомец, располагался сбоку от какого-то подсобного помещения. Комната эта была поистине гигантская. Вдоль стены там выстроились в ряд четыре огромных бойлера. Напротив них стояли четыре таких же огромных резервуара с водой. Потолок закрывала путаницы массивных труб. Некоторые с термоизоляцией, Другие покрашены, они измеялись по потолку, по всем направлениям. В противоположном углу имелась дверь. Единственный выход, насколько я понял, не считая туннеля. Я подошел к ней и открыл. За дверью оказалась лестница с деревянными ступеньками. Когда-то они были покрашены белой краской, но посередине каждой ступеньки краска стерлась, и сквозь нее проступало голое дерево. Очевидно, производственный процесс у дендонкера – порождал более интенсивное движение, нежели изначально предполагали проектировщики. Я двинулся по лестнице вверх. Медленно, ноги старался ставить по краям ступеней, чтобы не очень скрипели. Наверху оказалась еще одна дверь. Я остановился, прислушался, ничего не услышал. Я взялся за ручку двери, она оказалась незаперта. Открылась легко, я вошёл на кухню, с угла помещения огромного, промышленного масштаба, кругом сверкала нержавеющая сталь, поблескивала белая плитка. Здесь располагались печи. Духовые шкафы, микроволновки, участки для подготовки пищевых продуктов. Вдоль боковой стенки выстроился длинный ряд гигантских холодильников. Вдоль другой шеренга шкафов. Я открыл первый попавшийся, он был забит консервными банками с запеченными бобами. Здесь было буквально сотни банок, совсем крошечных, возможно, в каждой порции на одну персону, для детишек, у которых нет аппетита. Учитывая масштабы кухни и ее оборудование, это мне показалось несколько странным. От обеденного зала кухни была отделена стойкой раздачи. Невысокая, думаю, в самый раз для детей. Она протянулась от стенки до стенки. Слева имелся проход с откидной доской на шарнирах. Доска как раз была откинута, и я прошел дальше. В обеденном зале царил полумрак, как в пещере. Потолок был высокий, футов двадцать. Горела только одна лампочка, приблизительно в центре. Я едва различал окружающие предметы. Пол был выстлан прямоугольным деревянным паркетом, бруски выложены елочкой. И всего лишь один стол, круглый, из белого пластика. Вокруг кое-как расставлены шесть стульев, словно случайно сюда забрели и заблудились в темноте. По идее, здесь должны были аккуратными параллельными рядами стоять крепкие, длинные и неширокие обеденные столы, а не это дешевая садовая мебель. С правой стороны ряд двойных дверей, все закрыты. Двери сплошные и не видно, куда они ведут. Остальная часть стены застеклена. Стекло вставлено в узкие металлические переплеты от пола до потолка. Откуда-то неподалеку струился резкий белый свет, я двинулся было вперед, чтобы увидеть его источник, и вдруг остановился как вкопанный. Мою задницу спасло лишь то обстоятельство, что обеденный зал был плохо освещен. Это помешало тем двоим заметить меня. Тем самым телохранителям в костюмах, что недавно сопровождали Дендонкера в морг. Они находились в другом конце коридора, ведущего от двойной двери. Сидели на табуретках перед такой же двойной дверью. Ширина коридора футов 8, длина где-то футов 20. Стены стеклянные, потолок тоже. В нем три расположенные с равными интервалами решетки при точно-вытяжной вентиляции. Под потолком протянулся двойной ряд флуоресцентных трубок по всей длине коридора. Мощные, очень яркие. Находясь в ярко освещенном помещении, человек, как правило, ничего не видит, что происходит в помещении смежном, но освещенном гораздо меньше. Выходит, мне крупно повезло, потому что у обоих было по пушке, точнее у каждого пистолет-автомат УЗИ. Интересный выбор оружия. По весу не из самых легких и не из самых скорострельных. И патронов в магазине не сказать, чтобы много, в других системах бывает больше. И вообще существуют системы получше. Например, Хеклер и Кох. На их месте я бы выбрал именно это оружие. Но я сейчас не на их месте, а на своем. Да еще один. А против меня два УЗИ. Лично мне мои шансы нравились мало. Стеклянный коридор, похоже, вел к той половине здания, которая зеркально повторяла ту часть, где сейчас находился я, во всяком случае, если смотреть снаружи. Внутри, скорее всего, общая компоновка несколько иная – Непонятно, зачем школе иметь две кухни и два обеденных зала. Если судить по телохранителям с автоматами, то гадалки ходить не надо, и так ясно, что именно там, по словам моего знакомца, которому я сломал лодыжку, расположена половина Дендонкера. Приближаться к той двери через коридор равносильно самоубийству. Нужно искать другой вход. Придется выйти отсюда и сделать крюк вокруг здания, а это значит, сначала нужно искать выход». Прямо передо мной, в самом конце обеденного зала и дальше всего от кухни, имелось две двери. На той, что справа, висела табличка «El Maestro Principal», а на той, что слева, на табличке было написано «El Deputado Maestro Principal». Я сразу проверил оба этих помещения. Они оказались пустыми, без мебели, с голыми стенами. Никаких встроенных шкафов или коморок для хранения всякой всячины. а также никакой двери, через которую можно выйти из здания. В стене, что напротив окон, было три двери. Я попробовал открыть ближайшую, за ней оказалось еще одно очень большое помещение. Также плохо освещенное, такой же ширины, но длиннее, поскольку там не было кухни. Справа, рядом с кабинетами, располагался помост, что-то вроде сцены. С противоположной стороны еще один массив окон от пола до потолка. а по центру – двойная дверь, ведущая на улицу. Остальные две стены сплошь покрыты шведскими стенками. С центральной потолочной балки свисали три каната, на высоте футов десять от пола они были свернуты кольцом. Понятно, это помещение служило актовым, а также физкультурным залом. Изначально. А теперь его превратили просто в склад. Для алюминиевых контейнеров дендонкера. Контейнеры здесь были самых разных сортов, форм и размеров. Некоторые с колесиками, другие без колесиков. Большая часть из них была свалена в кучу у противоположной стены зала. Некоторое количество аккуратно выстроилось на полу в отдельных секциях пола, разделенных липкой лентой. Точнее, в четырех прямоугольниках. Каждый был обозначен словом, буквы которого также были изображены с помощью липкой ленты – первый прямоугольник аут следующий преп далее ин и наконец онвард участок аут был пуст на участке прэп стоял один контейнер участок инн тоже был пуст а на участке онвард стояло два контейнера я открыл контейнер на участке прэп он стоял на четырех колесиках шесть футов в длину три в ширину и четыре в высоту в нем ничего не оказалось. Я перешел к контейнерам на участке Онвард, размерами они были несколько меньше, 4 на 3 и на 1 фут соответственно, оба опломбированы. К проводкам, проходящим сквозь пломбы, прикреплены металлические бирки. Я сорвал пломбу на ближайшем, поднял крышку, он оказался полон пачками наличных денег, 20-долларовых купюр. Не новых, От них исходил ни с чем несравнимый запах денег, и я не мог сомневаться в том, что они настоящие. Второй контейнер был выложен изнутри с синим пенопластом с защитными выступами. Он был тоже полон, на этот раз картонными коробочками. Одинакового размера и одинаковой формы. Простого бежевого цвета. Этикетки и прочая маркировка отсутствовали. Я взял первую попавшуюся и заглянул внутрь. В ней были сложены пластиковые бутылочки, 32 штуки, с крышечками, безопасными для детей. Я вынул одну из бутылочек, сбоку приклеена этикетка, напечатана черной и фиолетовой краской, с логотипами, знаками и штрихкодами и текст «Дилаудит, гидроморфон, немедленного усвоения, 8 миллиграмм, 100 таблеток». Больше здесь ничего полезного для меня не было. Я прошел к двери в стеклянной стене и оказался на улице. Стена здания освещалась оранжевым светом. Передо мной стоянка автомобилей на сорок мест, но заняты были только два места. На том и другом городские внедорожники. Оба Cadillac Escalade, черного цвета, покрыты пылью, с тонированными стеклами. Оба с низкой подвеской. Но посадка равномерная, и это могло означать, что они в некоторой степени бронированные. За ними шла ограда, высотой футов 20, из прочной металлической сетки. Параллельно в 25 футах за этой имелась и другая ограда такой же высоты и из того же материала. Значит, если захочешь проникнуть на территорию, резать проволоку придется в двух местах, и времени на это надо потратить в два раза больше, и опасность возрастает тоже в два раза. Я проверил, есть ли здесь камеры видеонаблюдения. Еще как есть, на каждом втором столбе ограды, объективами наружу. Камеры не двигались, и я пошел налево, собираясь обойти здание кругом. Когда уже подходил к углу, услышал какой-то звук, топот бегающих ног. Причем бегал не один человек, но топот не непрерывный. Он то замирал, словно бегающие вдруг останавливались, то снова возобновлялся, будто они срывались с места, мчались куда-то или метались то в одну сторону, то в другую. Уловил я и еще один шум, точнее какой-то гулкий стук. Я присел на корточки и внимательно огляделся. Увидел, откуда падает странный свет от пары прожекторов, установленных на треногах, такие бывают на стройплощадках. Они освещали главным образом длинную прямоугольную площадку голой земли. Она протянулась вдоль бокового фасада здания на всю длину интервала между двумя его половинами, соединенными между собой стеклянным коридором. Там были четверо. Они азартно гоняли мяч. Всем было где-то лет двадцать с небольшим. Играли босиком, голый по пояс, в мешковатых шортах. Я достал пистолет и, держа его у бедра, выступил на свет. Парни сразу бросили игру и уставились на меня. Тот, что был ко мне ближе всех, помахал рукой, мол, давай присоединяйся. Я тоже помахал в ответ, мол, спасибо как-нибудь в другой раз. И пошел себе дальше. Обошел вокруг площадки с противоположной стороны. Они снова принялись гонять мяч. Один из них попытался сделать с мячом какой-то экстравагантный финт, У него не получилось. Мяч отскочил от земли, полетел куда-то между двумя половинами здания. Упал и покатился к стеклянной стене коридора. Парень побежал за ним. Двое, что сидели внутри с автоматами, никак не отреагировали. Может быть, из-за разницы в освещении просто не заметили. А может, привыкли к подобным случайностям и уже не обращали внимания. Если смотреть на здание школы сверху, то оно выглядит как заглавная буква Н. Актовый зал и обеденный зал, одна вертикальная палочка. Стеклянный коридор, перемычка. А вторая вертикальная палочка, половина дендонкера. Я очень надеялся на то, что на этой половине дверей и окон будет много. Так оно и оказалось. Во внутренней стене по обе стороны стеклянного коридора имелось по двери. Во внешней, длинной стене, четыре двери, а также четыре окна. Все окна большие, 6 футов в высоту и двадцать в ширину. Но для меня от них не было никакого толку. Все были забиты досками и закрыты стальными листами в полдюйма толщиной, а листы крепились мощными противовзломными болтами, какие используют для того, чтобы у воров и прочих нехороших людей сразу отпала мысль даже пытаться проникнуть на дорогостоящую строительную площадку. Сломать такую защиту невозможно, тут не поможет никакой рычаг. Невозможно также и залезть на крышу. Все водосточные трубы отпилены на высоте 15 футов от земли. Пробить каким-нибудь транспортным средством боковую стену тоже не представляется возможным. Вокруг установлены мощные железобетонные надолбы. Около 4 футов в диаметре, если брать в среднем. Вдобавок укрепленные стальной арматурой. И расстояние между ними не превышает трех футов. Взять их можно разве что танком. Или просто взорвать. У меня не было ни танка, ни взрывчатки. Единственный способ проникнуть внутрь только через застекленный коридор. Да, подумал я, придется пересматривать тактику. Задачу нужно решать более творчески. Между длинной стороной здания и оградой интересного для меня ничего не было. Всего лишь... Большой участок земли, покрытый каким-то странным упругим асфальтом. Возможно, когда-то в прошлом здесь располагалась игровая площадка. Теперь она была совершенно пуста, поэтому я двинулся дальше и завернул за следующий угол. И там наткнулся на сооружение, похожее на грубо выстроенный сарай. Он был слеплен из шлака блоков, покрашен в белый цвет, сверху покрыт ржавыми металлическими листами. Деревянная дверь заперта на висячий замок. новенький и довольно массивный. Имелось также окошко на высоте головы, без стекла, зато зарешоченное. Я черкнул спичкой, сунул ее внутрь, заглянул и сразу же задул пламя. Сарай был буквально забит цилиндрическими предметами, стоящими на земле плоским торцом вниз, а острые верхние концы их смотрели в потолок, артиллерийские снаряды. Двадцать рядов, по пятнадцать штук в каждом. Как минимум. По виду в очень плохом состоянии гильзы разъедены ржавчиной. Некоторые с вмятинами и глубокими царапинами. Нет уж, иметь дело с этими штуками, я не очень торопился. Дальше в футах в десяти стояло еще одно сооружение, размерами меньше. Кубической формы слегка кривоватая, каждая грань не более трех футов в длину. Сплошь металлическая, в том числе и верх. Или крышка. Вдоль верхних ребер проходил ряд отверстий, около дюйма в диаметре. Передняя часть на петлях и приоткрыта. Я открыл пошире, рискнул зажечь еще одну спичку и заглянул внутрь. Там было пусто. Хотя видно было, что совсем недавно это сооружение использовали, только вот для чего... Судя по запаху, возможно, держали в нем каких-то животных, впрочем, не исключено, что могли использовать и как один из элементов процедуры допроса с пристрастием. Сидеть в таком ящике вряд ли кому понравится, особенно днем, когда немилосердно жарит солнце.